Мексика. О, как эта жизнь читалась в засос! Идешь, наступаешь на ноги, В руках превращается ранец в лассо, А клячи пролеток — мустанги. Взаправду игрушечный рос магазин, Ревел пароходный гудок. Сейчас же сбегу в страну мокасин, Лишь с бондю рубль. И бульдог. А сегодня это не умора, Сколько миль воды Винтом нарыта, И встает живьем страна Фениамора, Купера и Майнрида. Рев сирен, Кончается вода. Мы прикручены к земле, А локоть, локоть. И берет Набитый лефом чемодан Монтигома Ястребиный коготь. Глаз торопится слезой на Как, чему я рад? Ястребиный коготь. Я ж твой бледнолицый брат. Где, товарищи, чего таишься? Помнишь из-за клумбы, Стрелами отравленными в кутаисе, Били мы по кораблям Колумба? Цедит злобно коготь ястребиный, Медленно, как треснувшая крынка. Нету краснокожих истребили гачупины с гринго. но ну о тех из нас, которых пульки пощадили, просвистевши мимо, кабаками кактусовой пульке добивает по двенадцати сантимов. Заменила чемоданов куча стрелы, от которых никуда не деться. Огрызнулся и пошел с амбрера на хлобуча, вместо радуги и сперьев птицы Кетцель. Года и столетия, как не косите, склоненные головы дней, Корявые камни мехи Прошедшие вышепчут мне. Это было так давно, как будто не было. Бабушки столетних попугаев не запомнят. Здесь из зыби озера вставал Пуэбло, Дом коммуна в десять тысяч комнат. И золото между озерных зыбей лежало, А жрыть не надо вам. Чего еще? Живи, бронзовей, Вторая сестра Элладова. Но очень надо за морем белым, Чего индейцу не надо. Жадна у белого Изабелла, жена короля Фердинанда. Тяжек испанских пушек груз сквозь пальмы, сквозь кактусы лез. По этой дороге из Вера Крутц, генерал Эрнандо Кортес пришел. Вода студеная хочет вскипеть кипятком от огня. Дерутся семьдесят две ночи и семьдесят два дня. Хранят краснокожих двумордые идолы, От пушек не видно вреда, Как мышь насала, прельстясь на титулы своих, Моктецума предал. Напрасно разбитых в отряды спаяв, Гватемок в озерной воде мог. Что против пушек? Стреленка твоя под пытками умер, Гватемок. И вот стоим, Индеец, да я, товарищ далекого детства, Он умер, чтоб в бронзе веками стоять Наискосок от полпредства. Внизу громыхает столетие орда, И горько стоять индейцу. Что брать им его, рабам чехарда, Всех этих хуэрт и диэцов? Прошла годов тризначная сумма, Героика нынче не тема. Пивною маркой стал Моктецума, Пивной маркой — Гватемок. Буржуи все под одно стригут, В конец обесцветили мир мы. Теперь в утешении земле старику Лишь две конкурентки фирмы. Ни лиц пожелтелых, ни солнца одежь, какую огромную лупу, в какой трущобе теперь найдешь Сарапе и Гваделупу. Что Рига, что Мехика, родственный жанр. Латвия тропического леса. Вся разница зонтик в руке у рижан, а у мексиканцев Смит и Вессон. Две Латвии с двух земных боков, различные с собой они, Лишь тем, что в Мексике режут быков в театре, а в Риге на бойне. И совсем как в Риге, около пяти, проклиная мамову опеку, Фордом разжигая жениховский аппетит, Кружат дочки по Чапультопеку. А то, что тут урожай фуража, Что в пальмы земля разодета, так это от солнца, сиди и рожай, бананы и президентов. Наверху министры в бриллиантовом огне, под народ, голейший зад виднеется, без штанов, во-первых, потому что нет, во-вторых, не полагается индейцы. Обнищало Моктецумье племя, и стоит оно там, где город выбег, на окраины прощаться перед вывеской муниципальной. Без штанов в Мехико-Сити вход воспрещается. Пятьсот по Мексике нищих племен, осытый с одним языком, одной рукой выжимает в лимон, одним запирает замком. Нельзя борьбе Племена рассекаться, нищий с нищими рядом, Несись по земле из страны мексиканцев Роднящий крик комарада. Голод мастер людей равнять, Каждый индеец, кто гол, В грядущем огне родня головня Ацтек, метис и креол. Миллион не угробят богатых лопаты. Страна, пади, покори ее. Стоют взамен одного запаты. Гальваны, морено, карио. Сметай с горбов толстопузы хабузу. Ацтек, креол и метис. Скорей над мексиканским арбузом Багровое знамя взметись. Мехико-сити. 20 июля 1925 года.